Глава 35. Ева Фостер, Нихла, Нью-Мехико, 1997 год. Ева направилась прямиком в аэропорт Альбукерке. Сразу за Санта-Фе она засекла уже знакомого полицейского в штатском, в зеркальце заднего вида. Он тащился за ней по пятам, пока она не въехала на парковку. После этого он исчез. Но Ева не собиралась рисковать. Она подхватила свой багаж, вернула взятый на прокат автомобиль и вошла в здание аэропорта. Там она просидела в неудобном виниловом кресле 40 минут, прежде чем решила, что за ней больше не следят. Следующей ее остановкой был туалет. Она переоделась в джинсы, ковбойские сапоги и цветастую блузку. Достала из сумки парик с черными кудрями и осторожно надела его на свою белокурую голову. Это был дорогой парик, и перемена оказалась разительной. Завершали образ золотые серьги-кольца и пара больших солнцезащитных очков. Вернувшись в терминал аэропорта, Ева села в машину, которая ждала ее в секции лимузинов. Это был обычный «Шевроле». «Ничего особенного». Кивнув водителю, она назвала адрес мотеля недалеко от шоссе на окраине Нихлы, попросила его выбрать наиболее извилистый маршрут и махом увеличила плату за проезд на 200 долларов. Он с радостью подчинился. «К чему все эти хлопоты?» — полюбопытствовал он, глядя на нее в зеркало заднего вида. «Вы от кого-то убегаете?» «Бегу к кому-то!» ответила Ева. Она увидела, как заросшие брови водителя сошлись в замешательстве. «Не лучше ли тогда выбрать маршрут по попрямее?» «Ой, ради бога, просто ведите машину». Ева смотрела в окно на проплывающий мимо пейзаж. Воздух был сухим, небо ясным. Решение принято, но часть бровады облезла, как краска на дорожных знаках, которые она видела, пока они мчались по шоссе. Она закрыла глаза. Келси была в нихле. Она чувствовала это инстинктом львицы-матери. И как львица-мать, она планировала убить любого на своем пути. Саммерс, Майер и другие подняли ставки. Будь она проклята, если они выиграют. Она дотронулась до своей сумки. Просто знание того, что пистолет был там, придавало ей сил. «Как вас зовут?» — спросил водитель. «Джорджина». «Красивое имя», — похвалил он. «Вы выглядите как Джорджина». «Серьезно? Вы из Джорджии?» Он от души рассмеялся собственной шутке. «Небраска». «А, девушка, которую кормили кукурузой!» Я надеюсь, что человек, к которому вы бежите, знает, как ему повезло. Девчонки со Среднего Запада — лучшие на кухне и в спальне». Она увидела, как водитель подмигнул в зеркало заднего вида. Ева заставила себя не закатывать глаза. «Вот уж не думаю, что тот человек так считает», — водитель покачал головой. «В моё время мужчины были благодарнее». «Как вас зовут?» — спросила Ева, хотя на самом деле ей было все равно. Разговор отвлекал, и чем больше он думал о ней, как о Джорджине из Небраски, тем лучше. «Меня зовут Эд. Родился и вырос в Нью-Йорке. Вышел на пенсию здесь 10 лет назад. Никогда не оглядывался назад. Хорошее место, чтобы выйти на пенсию». «Типа того», — он оглянулся на нее. Этот ваш кавалер, он живет в Нихле или он дальнобойщик? Его э, подружка живет недалеко от Нихлы. Вон что, мне очень жаль. Да ну, мужчины могут быть ублюдками. Глаза Эда округлились. А женщины не могут? Женщины? Хм. Иногда мир заставляет нас быть жертвами или лисами. «А вы, Джорджина?» Веселые глаза смотрели на нее через зеркало заднего вида. «Кто же вы?» «Я?» «Лиса, полагаю». Я вернула свое внимание к пейзажу. Слова, как и воздух, ощущались опилками у нее во рту. «Я никогда больше не буду жертвой, так что, думаю, выбора нет». Этот мотель был хуже предыдущего. Грязный ковер, безвкусный декор, всепроникающий запах сигаретного дыма по всему коридору и в комнате. Но Ева была готова смириться, и поэтому она охотно согласилась на свое убежище под именем Джорджины Хокинс. Зачем комфорт? Она все равно не будет спать. Для нее была оставлена арендованная машина, непривлекательный коричневый Бьюик, и она воспользовалась им, чтобы сначала купить немного припасов в Таусе, а затем присмотреть за домом Кайла. Без полиции на хвосте, без судьи, дышащего ей в затылок, она смогла бы увидеть, что на самом деле происходит в Нихле, и тогда она нанесет удар».